Глава шестая. Новый друг. Я как на руки твои поглядел, так сразу решил, толк будет. Мне отец говорил, Коля, хочешь честного человека узнать, так в глаза смотри. А чтобы понять, кто к нашему делу приспособлен, смотреть надо на руки». «Вот я и посмотрел, и прав оказался», — тараторил Никита на следующий день, — примостившись рядом с Андрюсом на узкой скамье. Андрюс, не прерывая работы, бросил взгляд на свою левую руку, где прежде носил изумруд. В который раз он возблагодарил Божью Матерь за то, что они с Едвигой твердо решили перстень прятать от любых глаз. Как бы объяснил он новому хозяину, Никите, да и другим мальчикам, крупную драгоценность на собственном пальце — и отчаянную нужду в деньгах. «Да нет в моих руках ничего необыкновенного, — вслух сказал Андрюс. Руки как руки. У нас городок малюсенький был, речка с камышом, а дальше лес. Вот мы туда с ребятами бегали, свирели, вырезали. Вот ты мне дал инструмент тогда, так и припомнилось». Он замолчал пораженный. Его прошлое, до появления ведьмы Агны в их жизни — А ведь оно было таким же, как у остальных ребятишек, простым, обычным, со своими детскими радостями и горестями. И все же Андрюс вспоминал все это смутно. Точно было это много-много лет назад. — Ты чего это? — с удивлением спросил Никита. — Устал? А на вид здоровый, дюжей меня будешь. Тебе который год? И про этот вопрос Андрюс тоже знал. Не стоит огорошивать людей правдой. Можно ответить так, чтобы не вызывать изумления. Однако он не мог заставлять себя лгать. «Девятый год мне», — сказал и вздохнул, в унылом ожидании обычного «да вриош, да быть того не может». Однако Никита не удивился, либо же виду не подал. Он лишь внимательно всмотрелся в лицо Андрюса и проговорил — Это что же выходит? Ты меня целыми четырьмя годами моложе? Ну и ладно. А отец думает, мы ровесники. Ты вот что, Андрейка, ты меня держись, слушайся во всем. Не пропадешь ни здесь, в мастерской, ни вообще. Помнишь, небось, кто тебя первым к нам позвал? Кто отца за тебя просил? Помню, помню. Спасибо тебе, Никита. Бог наградит за твою доброту, — улыбнулся Андрюс. Дома Андрюс сказал, что пошел в учение к стелеру. Будет выполнять у него простую работу и одновременно приноравливаться к ремеслу. Едвига печально всплеснула руками и опустила голову. Сестра не переставала мечтать, что Андрюс начнет постигать грамоту, станет большим человеком, а там, глядишь, и в природе ведьмина дара проклятия разберется. Поймет, наконец, как да что а тут столяр велико дело мать торопливо кивнула пробормотала что то вроде хорошо хорошо сынок учись работой коля решился здоровье и сила духа ее были подорваны страшными событиями на родине гибелью катарины страхом за йонаса она трепетала перед стариком отцом боясь пуще всего что тот выгонит их из дому Она очень хорошо помнила, как пылал ее дом в родном городке, и семья осталась на улице. Притом никаких честолюбивых планов на будущее детей у их матушки давно уж не было. Все ее представления о счастье ограничивались спокойной, размеренной жизнью. Чтобы кусок хлеба был, да угол теплый. И того достаточно. «Андрюс...» «Ну, подумай хорошо», — умоляла Едвига. «Ну, зачем тебе в подмастерье идти? Вот если бы ты грамоте выучился. Ты ж способный, умный, мог бы и в академии какой учиться». Про академию, готовящую ученых людей, Едвига услышала от дяди цирюльника. Тот мечтал сбыть с рук странноватого племянника к которому отчего-то благоволил свой нравный дед и который, цирюльник понимал это хорошо, является единственным внуком и наследником старика. Цирюльник-крестьян знал, что старик-отец его не жалует, но до появления в Смоленске сестрицы с семейством его это мало беспокоило. Крестьян знал, что дом отца, ископленный им за долгую жизнь денежки – всякое достанутся ему, а вот теперь принесла нелегкое родню. Извольте радоваться. И старик, что из ума уж выжил, к внуку будто бы душой прикипел. Не кричит, не стучит на него, наоборот, часто зазывает посидеть рядом у огонька, расспрашивает. Йонаса, зятя своего полоумного, крестьян вовсе не опасался. Из того соперник худой. Он, по словам сестры, после пожара в уме повредился. Теперь вот все молчит, в одну точку уставившись. А если и заговорит, все не впопад. Дочь свою младшую Катарину зовет. А той уж более года как в живых нет. В общем, крестьяну-цирюльнику, племянничек Андрюс, пригожий да голубоглазый, В доме рядом со стариком вовсе не сдался. Немного годков пройдет, глядь, возьмет и женится племянник, супругу приведет. А тогда он, крестьян, совсем не удела кажется. Племянницы девки, да сестра с умалишенным мужем не в счет. Вот от Андрюса хорошо бы отделаться поскорее. Крестьян по виду был ласков. Предложил мальчишке к нему в цирюльню, в ученики идти. Тот коротко поблагодарил и отказался. Ох, гордец! Конечно, куда там в цирюльнике, когда отец образованный в храме на органе играл? Только кому здесь он, органист, тут нужен? А когда бы и понадобился, кто ж сумасшедшего в храм служить возьмет, будь он хоть десять раз грамотей? «Нечем щенку сестриному гордиться, а вот подишь ты!» Никита Рогозин был с Андрюсом приветлив, дружествен, всегда заговаривал первым, спешил, если что не ладилось, помогать. Хозяин, Степан Никитич, в мастерской появлялся последнее время нечасто. Он уже выучил двоих подмастерьев-подростков, которые сами уж были почти мастера. На них и лежала основная работа. Мальчики, взятые в ученье недавно, выполняли разные мелкие поручения. Убирали, бегали-подносили, а в свободное время выполняли несложные задания. Вытачивали заготовки, очищали и распиливали куски дерева на части нужного размера. У Андрюса весьма ловко получалось раскрашивать поделки, но тут ему свою работу уступать никто не хотел. Двое старших подмастерьев сами желали красоту наводить. Мальчишкам не доверяли. Да и те, что были ровесниками Никиты, тоже относились к своим творениям ревностно. Так что упражнялся он на разных чурках деревянных, которые были ненужными отходами. Их хозяин не жалел, позволял разрисовывать. Никита настойчиво набивался Андрюсу в друзья — Хотя, казалось бы, что хозяйскому сыну до скромного ученика, самого младшего в мастерской. Веселый, всегда находившийся в хорошем настроении, он Андрюсу и нравился, и в то же время чем-то будто отталкивал. Слишком уж расположен был Никита к нему. А тем временем замечал Андрюс, что хозяйский сын на остальных отроков-ровесников, бывало, покрикивал, возражений не терпел. Грозил тятеньке, пожалуюсь. Хотя хозяин Степан Никитич на такие жалобы чаще отмахивался. Глупые мальчишеские споры предпочитал не разбирать, а если что в мастерской оказывалось испорченным, сломанным, так попадало одинаково всем. Что Никита его Андрюса не просто так привечал да приваживал, выяснилось весьма скоро. Во-первых, хозяйский сын был ленив. Больше любил спорить, до да разговаривать, до да всякое расспрашивать, а работа у него в руках не кипела. Второе Андрюс тоже заметил быстро. Никиту в мастерской не любили, только и терпели из уважения к хозяину, который был хотя и не ласков, но справедлив. Зря никого не обижал, кормил досыта, Работой до смерти не мучил. Частенько Никита, получив от отца наказ сработать то-то и так-то, приносил Андрюсу инструмент, заготовки, протягивал. «Попробуй, пригодится». «Ах, как хорошо у тебя выходит! Замечательно!» Сам усаживался рядом на табурет, принимался болтать, будто из лучших побуждений, позволяя Андрюсу делать за него урок. Прочие мальчики поглядывали с плохо скрытым презрением, а старшие так открыто посмеивались. Вы, Никит Степаныч, никак уж собственного работничка наняли. Смотри, Никитка, будешь все не руками, а языком работать. Андрейка тебя скоро уж обойдет. Однако наушничить отроки в общем не любили. Андрюс же и подавно молчал. Он считал себя обязанным Никите да и работа ему нравилась, хотелось скорее всему научиться, да не просто без души поделки вырезать, а красоту создавать настоящую, сделать такое же чудо, как получилось тогда на базаре, от чего то больше не выходило. Андрюс словил себя на том, что тогда перед глазами вдруг встала как живая стремительная ловкая блестящая черная змея с блестящими изумрудными глазами. И руки сами начали действовать, воплощая чудесную картинку. Вот сейчас, хоть убей, не получалось так же. Точно кто-то помог, видение чудесное наслал. В ответ на колкости и насмешки старших Никита огрызался. — Не ваше собачье дело. Своё лучше работайте. «Раз хочу Андрюсу помочь, научить его как надо, и буду учить вас, не спрошу. А хотите зубоскалить, так все тятеньке расскажу, как мешаете с его подмастерьем делом заниматься». Отроки умолкали, пожимали плечами. Никита же подсаживался к Андрюсу ближе, шептал. «Не слушай ты этих брехунов, от зависти они. Ненавидят меня хозяйского сына, а ведь я к ним с добром». Один ты, Андрюха, мне друг-товарищ. Слушать, как его, изгоя, так легко, походя называют другом, было и приятно, и страшно неловко. Андрюс не знал, что ответить, а лишь опускал голову, еще усердней принимался вытачивать ножом очередную заготовку. Как-то в праздничный день, когда хозяин уехал по делам, Никита остался за старшего в мастерской. Но интереса к делу, как всегда, не проявил. Покрутившись немного у всех на виду, он подошел к Андрюсу, который работал за верстаком, и зашептал: "Айда со мной, дело есть". "Ты что? А работа как же?" изумленно спросил Андрюс. "Работа не волк, в лес не убежит. Ну что?" Или лучшему другу откажешь? Идем, ты нужен мне? Ну, куда? А если хозяин вернется? Тятенька до завтра не вернется. Я уж знаю, куда он лыжи навострил, — нахмурился Никита. Андрюс поднялся. На них, казалось, никто не смотрел. Все были заняты своим делом. Он неуверенно кивнул. Ну, идем, коли нужно. Скорее только, работы много еще. Базар, как всегда, был шумен, многолюден. Человеческий поток захватил, закружил их. Андрюс до сих пор не привык к такому. Он недолюбливал толпу. А после ночного погрома на их дворе толпа навсегда была связана в его сознании с опасностью. Он непроизвольно сунул руку в карман, где был спрятан перстень. Он так и не привык оставлять его дома. Носил с собой... А верный Тилус всегда сидел у него на руке или на плече. Никита сказал, что по-русски его следует называть Тихоном. Андрюс не возражал. Кот, сильно возмужавший в последние месяцы, становился настоящим красавцем. С блестящей угольно-черной шерстью, яркими круглыми глазами, цвет которых менялся от темно-желтого до изумрудного. Тихон научился передвигаться бесшумно, умел быть незаметным, неподвижным, а коли надо было, атаковал стремительно и беспощадно. Длинные, острые, как кинжалы когти его, были тверже алмаза. И теперь уже Андрюс не опасался, что кота его дома кто обидит, обрал с собой больше по привычке. Они прошли длинные базарные ряды, Калашный, мясной, зеленой. По сторонам площади теснились различные лавки, палатки, кабаки. Почти везде двери были уже открыты. Торговцы зазывали покупателей, расхваливали товары. Андрюс не понимал, зачем они сюда пришли. — Если Никите припасы какие в мастерскую закупить велено, так лесопильня с другой стороны площади осталась. Да притом товарищ зачем-то велел прихватить из мастерской несколько красивых игрушек, которые хозяин собирался выставить на продажу, как только сам на ярмарке окажется. Никита искал кого-то в толпе. У Андрюса от сутолоки, шума и различных запахов слегка кружилась голова. Он заметил, что Никита кивнул кому-то и показал глазами на него, Андрюса. Но кто это был, разглядеть не удалось. «Эй, слышь, куда это мы?» — начал было он. Никита резко остановился и дернул его за рукав. «Сейчас молчи и делай, что велю!» — яростно прошептал и полоснул Андрюса угрожающим взглядом. Настолько неожиданно это было, что Андрюс стиснул перстень в кулаке. Поверхность камня стала горячей, но не обжигала. Андрюс сосредоточился, пытаясь вслепую, не вынимая изумруд, уловить. Не предупреждал ли тот о какой опасности? Нет, не вышло на ощупь. Непонятно. Меж тем навстречу им шествовало знатное по виду семейство, которое только что покинуло ювелирную лавку. Глава семьи был разодет в пух и прах. Шитый золотом роскошный кафтан — Поверх — длинная распахнутая шуба, шапка на меху. Супруга с двумя дочерьми кутались в меха да бархат. Никита уверенно преградил им путь. — А вот, панове, не хотите ли взглянуть, чудо какое! — затараторил он, подталкивая Андрюса локтем. Тот послушно раскрыл холщовую сумку, вынул несколько красивых игрушек. Вот медведь с мужиком дрова рубит, лисица охотится, птица райская, как живая, только что без голосу. А вот и чудо лесное, хозяин, старик-лесовик. Андрюс посадил Тихона на землю, покорно показывал покупателям раскрашенные вещички. Младшая из дочерей богача восхищенно заахала, зацокала языком. Никита же все юлил вокруг господина в шубе да его жены. В конце концов, дородная пани достала кошель. К вящему удовольствию ее дочурки почти все игрушки отправились к новой владелице, а Андрюс получил несколько монет. Глава семейства лишь благодушно улыбался. Никита кланялся и благодарил. Андрюс про себя заметил, что цену он торговал без запросу, всем видом показывая, будто уступает по доброте. «Ну вот, Бог вас благослови! Играйтесь, паночка, на доброе здоровье!» Никита еще раз поклонился женщине с дочерью, затем особо господину. Наконец, те отправились своей дорогой. Андрюс заметил, как Никита торопливо спрятал за пазуху что-то небольшое, ранее зажатое в руке. Мальчики свернули с площади в узкий переулок. Мимо них прошел невысокий, неприметный человек. Поравнявшись с ними, он вопросительно поднял брови. Никита коротко кивнул. Человек прошел мимо. — Послушай, это кто такой? — спрашивала Андрюс, когда они возвращались назад в мастерскую. — И зачем это ты сегодня торговать пошел? Отец твой в базарный день дороже продал бы. Что ты ему скажешь, когда вернется? Никита остановился... Внимательно посмотрел ему в глаза. «Я что говорил? Друг я тебе или нет?» «Ну, друг», — пожал плечами Андрюс. «Только хозяин велел в мастерской работать, а мы зачем-то...» «А ну, давай-ка сюда деньги!» — перебил его Никита. Андрюс пожал плечами и вынул заработанные монеты. Никита тщательно их пересчитал, затем взял Андрюса за руку и торжественно выложил деньги ему на ладонь. «Бери, твое!» — заявил он, лучась улыбкой. «Тятенька мой кормить кормит, да жалованье у него ученики не скоро заработают. А я о семье твоей радею. Сам говоришь, отец хворает, себя не помнит, мать еле ходит, сестра спины не разгибает. Или деньги вам лишние?» Не слушая возражений Андрюса, Никита едва ли не силой запихнул монеты в его карман. Андрюс не знал, что думать. Он не считал, что имеет право взять предложенные другом деньги. Однако тот утверждает, что от чистого сердца. Ему представилось бледное, исхудалое лицо едвиги, ее натруженные руки с обломанными ногтями. Старшая сестра работала день-деньской, чтобы прокормить, одеть родителей, да и Андрюсу с Евой, чтоб оборванными не ходить. Она себя уж давно рукой махнула. Дядя Кристиан ворчал, мол, мать Андрюса его жене не помощница. Вот Едвига еще и дома старалась прибрать, помыть допостирать, да чтобы мать тунеядством не попрекали. Как сестру еще ноги носят! — Другая бы на ее месте уж со двора сбежала. Дрожащей рукой Андрюс все-таки вынул деньги, разделил пополам, велел другу взять себе половину. — С меня и того довольно. Бог тебя благословит, — взволнованно сказал он Никите. — Ты только больше не бери товар у отца тайком. Вот вернется, что мы ему скажем? — То моя печаль, — беспечно махнул рукой развеселившийся товарищ. «А ты молчи, знай, до да меня держись, не пропадешь!» Солнце стояло высоко. Впереди был целый день любимой, интересной работы. А еще Андрюс предвкушал, как вернется домой и отдаст деньги сестре. Пусть хоть чуть вздохнет свободнее, хотя бы ненадолго. А вот скоро он выучится всему, станет мастером. Не придется едвиги больше руки в кровь стирать — да над шитьем ночами спину гнуть. Дорогою они купили у бабы, продававшей сладка пироги, по горячей жареной на масле лепешки. Млакомство таяло во рту. Впервые за долгое время жизнь стала казаться Андрюсу просто замечательной. — Постой, а кто же тот мужик-то был на базаре, что давеча тебе два раза кивнул, а не подошел? — весело спросил он Никиту. Или отцу твоему знакомой?» Ответа пришлось ждать так долго, что Андрюс невольно остановился, вопросительно посмотрел на друга и поперхнулся лепешкой, увидев холодный, угрожающий взгляд и стиснутые зубы. «Я тебе сказал, меня слушай, да молчи, знай!» Никита поднес сжатый кулак к самому лицу Андрюса. «Вот и молчи!» А коли разговаривать много будешь, вылетишь из мастерской, как миленький. Да еще и за растрату выплачивать станешь. Андрюс с изумлением глядел на друга. Левая рука сама потянулась к карману с ведьминым перстнем. Тихон же, сидевший на его плече, негромко зашипел. Поднял лапу, выпуская когти. Неожиданно Никита рассмеялся. «Вот ведь бессловесная скотина понимает, когда браняться. «Ну, будет. Не обижайся. Я ведь так. Для тебя все сделаю. Но и ты мне поспособствуй. Не болтай, куда тебя не касается, не лезь. Так-то лучше. Ну, мир!» Он протянул Андрюсу руку. Эта смена настроений у друга совершенно сбила с толку. Андрюс ничего не понимал. «Что-то тут было нечисто!» Сердце у него тревожно сжалось. Вот только, кажется, все хорошо стало, а тут опять, как всегда, не видать ему удачи нигде. «Что ж, идем!» — уныло произнес он. «Ничего больше спрашивать не буду, коли не хочешь. А если сердишься, деньги можешь назад забрать». «Что ты?» — возмущенно воскликнул Никита.